Глава 11. Те, кто никогда не забудет. В начале сентября 1964 года на железнодорожный вокзал голландского Роттердама парижским экспрессом прибыл крепко сложенный лысый мужчина в темных очках лет 45. Он зарегистрировался в роскошном отеле «Рейн Отель» в центре города, как австрийский бизнесмен Антон Кюнцле. Затем отправился в ближайшее почтовое отделение и арендовал почтовый ящик на то же имя, после чего явился в банк Амро, открыл там счет и положил на него 3000 долларов. В типографии он заказал визитные карточки и канцелярские принадлежности на имя Антона Кюнсли, сотрудника инвестиционной компании в Роттердаме. Оттуда поспешил в бразильское консульство и заполнил бланки для оформления туристической визы в Бразилию. В клинике прошел беглый осмотр и получил медицинскую справку о своем здоровье. Затем посетил окулиста, смошенничал во время проверки зрения и заказал толстые увеличительные очки, хотя они были ему совсем не нужны. На следующее утро он совершил короткую поездку в Цюрих, и открыл счет в банке «Кредит Сьюис», на который внес 6 тысяч долларов. Затем возвратился в Париж, где гример приклеил ему густые усы. Фотограф сфотографировал его в новых очках и вручил ему набор фотографий для паспорта. Вернувшись в Роттердам, он принес фотографии сотруднику визового отдела бразильского консульства, и в его австрийском паспорте была проставлена туристическая виза в Бразилию. Теперь он мог купить билеты на самолет до Рио-де-Жанейро, оттуда в Сан-Паулу и Монтевидео в Уругвае. Разговорчивый Кюнсли везде рассказывал о своем процветающем бизнесе в Австрии. Щедрые чаевые, которые он раздавал по дороге, то, что он селился в лучших отелях и обедал в элитных ресторанах, говорило само за себя. Кюнсли действительно был богатым и успешным бизнесменом. Этими, казалось бы, простыми действиями агент Масады Ицхак Сарид (имя изменено) создал в себе надежное прикрытие. Где-то между Парижем, Роттердамом и Цюрихом Ицхак Сарид растворился в воздухе, а вместо него появился новый человек – Антон Кюнсле, австрийский бизнесмен с адресом в Роттердаме, банковскими счетами, визитными карточками, визой и билетом на самолет в Бразилию. Всего за несколько дней до этого 1 сентября Ицхака Сарида вызвали встречу в Париж. Сарид был членом оперативного отдела Масада под кодовым названием Кисария. На конспиративной квартире на авеню Версаль он встретился с командиром Кесарии Йоски Яривом, крепким мускулистым мужчиной, обожаемым своими подчиненными. Ярив, бывший армейский офицер, сменил Рафия Эйтона на посту главы этого оперативного отдела. Эйтон был назначен начальником европейской резидентуры, базирующейся в Париже. В начале разговора Ериф упомянул о том, что через несколько месяцев парламент Западной Германии примет закон о сроках давности в отношении военных преступлений, что означает, что нацистские преступники, сейчас скрывающиеся от правосудия, смогут выйти из укрытия и вернуться к нормальной жизни, как если бы они никогда не совершали чудовищных злодеяний. Ерив сообщил, что многие немцы хотят перевернуть страницу и оставить позади ужасное прошлое Германии. Даже другие народы, пострадавшие от немецкой оккупации, не горели желанием продолжать поиски нацистских преступников. С поимки Эйхмана четыре года назад общественный интерес к преступлениям нацистов снизился, как будто процесс Эйхмана и его казнь перевернули страницу в мировой истории. По словам Ерива, Крайне важно сделать так, чтобы срок давности по нацистским преступлениям не стал законом. Миру нужно было напомнить, что чудовище все еще на свободе. «Мы должны ликвидировать одного из величайших нацистских преступников», — сказал Ериф Сариду. Его разыскал агент Масада, отправленный с заданием в Латинскую Америку. «Рижский мясник, латвийский нацист, виновный в убийстве 30 тысяч евреев», был совершенно точно опознан. Он жил в Бразилии под своим настоящим именем Герберт Сукурс. Рамсад Мейрамид дал операции «Зеленый свет». Теперь Ериф обратился к Сариду. И не только из-за послужного списка Сарида, умного и находчивого агента, принимавшего участие в операции Эйхман. Он также знал, что Сарид родился в Германии, его родители погибли в Холокосте. Сарид смог бежать в Палестину, однако поклялся бороться с Гитлером и в годы войны был одним из первых палестинских добровольцев в британской армии. Ериву можно было не беспокоиться о мотивации Сарида. «Я хочу, чтобы вы работали под видом австрийского бизнесмена», сказал Сариду командир Кесарии. «Вам следует прилететь в Бразилию, найти цукурса и войти к нему в доверие». Вот первый шаг к его казни. Во время последующего Подробного инструктажа Юриф сообщил Сариду его новое имя Антон Кюнсле. Через 10 дней после встречи в Париже Антон Кюнсле сел на самолет авиакомпании Варик, следовавший в Рио-де-Жанейро. Он был взволнован и в то же время обеспокоен своей миссией. Он никогда раньше не оказывался в такой ситуации. Ему нужно было в одиночку проводить операцию в чужой стране и пытаться подружиться с монстром, обладающим острой интуицией, который определенно ожидал, что однажды кто-нибудь попытается его убить. Кюнсли прекрасно знал, что единственная ошибка может привести к провалу всей операции. Всего один неверный шаг может стоить ему жизни. Во время полета Кюнсли внимательно изучил кипу документов, свидетельств и газетных вырезок, связанных с Гербертом Цукурсом. В 1930-е годы он получил известность как талантливый и отважный летчик, который на маленьком самодельном самолете перелетел из Латвии в Африканскую Гамбию. Молодой и красивый летчик в одночасье стал национальным героем Латвии. Он был награжден золотой медалью сантас Дюмона, учрежденный в честь бразильского пионера авиации. Пресса называла его «Орлом Латвии», и латвийским Линдбергом. В музей музее Риги был наводнен множеством желающих посмотреть на выставленный там самолет Цукурса. Хотя Цукурс был правым латышским националистом, у него было много друзей евреев. Он даже посещал Палестину и был глубоко впечатлен достижениями миссионистов. Его восторженные речи о палестинских пионерах, казалось, сделали его союзником латвийского еврейства однако после начала второй мировой войны все внезапно изменилось латвия была присоединена к ссср и герберт цукурс испытывал притеснение со стороны новой власти после нападения гитлера на ссср латвия была занята немецкими войсками цукурс полностью изменился убежденный националист и лидер фанатичной фашистской организации перконкрустс которая добровольно и служить нацистам, Цукрас стал самым жестоким и изуверским убийцей рижских евреев. Сначала он и его солдаты согнали 300 евреев в местную синагогу и подожгли ее, убив всех, кто был внутри. Он арестовывал евреев, забивал их до смерти револьвером, расстреливал сотни людей, унижал и убивал ортодоксальных евреев, разбивал головы младенцев а городские стены. Летом он приказал утопить 1200 евреев в Кулдикском озере, а в ноябре 1941 года руководил отправкой 30 тысяч рижских евреев в Румбульский лес, где их раздели и хладнокровно расстреляли немецкие солдаты. Читая показания некоторых чудом уцелевших евреев, Кюнсли был потрясен до глубины души. В досье содержались данные, описывающий бегство Цукурса во Францию в конце войны по поддельным документам. Выдавая себя за фермера, он смог сесть на корабль, идущий в Рио-де-Жанейро. Он взял с собой необычный страховой полис, молодую еврейскую девушку Мириам Кейтснер, которая была под его защитой во время войны. Мириам, которая теперь оказалась его защитницей, рассказывала по всей Бразилии о своем благородном спасителе из Риги. В Рио Сукурс быстро установил теплое отношения со многими бразильскими евреями. Он любил рассказывать своим слушателям увлекательную историю мирем Нацисты схватили ее в Латвии, говорил он, она должна была умереть страшной смертью, но я спас ее, рискуя собственной жизнью. Такой доблестный герой, спаситель евреев, не каждый день оказывался в Рио, так что местные евреи делали все возможное, чтобы показать храброму латышу, как высоко они ценят его благородные поступки. Цуккурс был очень популярен в еврейской общине, до той ночи, когда храбрый латыш слишком много выпил. Алкоголь развязал ему язык, и пьяный цукурс рассказал своим слушателям совсем другую историю. Он говорил о евреях, но теперь называл их свиньями и отбросами. Он с энтузиазмом рассказывал о средствах, которые он и его друзья-нацисты использовали для уничтожения евреев Европы, о евреях, которых сжигали, топили, расстреливали и забивали до смерти. Еврейские друзья латвийца были ошеломлены, они начали расследование, результаты оказались ужасающими. Когда его настоящая личность была раскрыта, Сукурс исчез. Он не уехал из Рио, а только переехал в отдаленный район разросшегося города. Бросил Мирьям Кейтснер, в который больше не нуждался. Позже Мирьям выйдет замуж за местного еврея и ассимилируется в бразильском обществе. Что касается Цукурса, то он перевез в Бразилию жену и троих сыновей. Прошло 10 лет. Цукурс стал уважаемым владельцем компании Аэротакси. Затем его случайно снова обнаружила еврейская община Рио. Они устроили марш протеста, чтобы донести информацию о Сукруси до широкой общественности. Студенты ворвались в офис, аэротакси разбили окна, уничтожили оборудование и опустошили папки. Сукрус со своей семьей сразу же покинул Рио и поселился в Сан-Паулу. Несмотря на то, что там его никто не беспокоил, Сукурс чувствовал, что все еще в опасности. Его мучили страхи, он подозревал каждого приближающегося к нему незнакомца. В июне 1960 года, через несколько дней после поимки Эйхмана, Сукурс пришел в полицейское управление в Сан-Паулу и попросил защиты у полиции. Его просьба была удовлетворена, но она также была опубликована и в средствах массовой информации. Теперь родственники жертв Цукурса по всему миру знали, где он живет. Шли годы, тревожность Цукурса только росла. Он говорил своей жене и сыновьям, что еврейские мстители могут узнать его местонахождение, в любое время прийти, чтобы убить его. Он даже подготовил список своих самых опасных врагов, большинство из которых были влиятельными бразильскими евреями из Рио. В начале списка стояли имена доктор Аарон Штайнбрюк, сенатор, доктор Альфреда Гартенберг, доктор Маркус Константина, доктор Исраэль Скольников, господин Клингер, господин Поерицкий. Хотя Цуккурс и продолжал носить свое настоящее имя, но превратил свои дома в настоящие крепости и, судя по всему, платил приличные деньги за защиту полиции и спецслужбам. Цукрус был организатором нескольких коммерческих проектов, но все они потерпели неудачу. Согласно досье, бывшему в распоряжении Кюнсли, последним адресом Цукруса был причал для яхт на искусственном озере неподалеку от Сан-Паулу. Цукрус арендовал несколько лодок и возил туристов на воздушные прогулки по городу на своем гидросамолете. Кюнсли прекрасно понимал, что если попытаться напрямую связаться с Цукурсом, это сразу же вызовет у него подозрение, поэтому он сначала провел несколько дней в Рио. Его пребывания в этом потрясающем бразильском городе резко контрастировало с мрачной миссией. Он гулял по пляжам Капакабана и Ипанема, разглядывая красавец-мулаток в мини-бикини, любовался захватывающим дух видом горы Пандиасукар, и огромной статуей Христа на вершине Карковада. Наблюдал за церемонией Макумбы, бразильского вуду, впитывал теплое солнце и ритмы самбы. Кюнсли выглядел типичным туристом, однако смог познакомиться с несколькими высокопоставленными чиновниками и частными инвесторами в области туристического бизнеса. Встретился с местным министром туризма. Представился как инвестор, интересующийся туристическими проектами в Бразилии и получил несколько рекомендательных писем крупным деятелям туристического бизнеса в Сан-Паулу. Кюнсли прибыл в Сан-Паулу и сразу же нашел нужный причал для яхт. На пирсе, немного в стороне от прогулочных катеров, он увидел старый гидросамолет. Рядом с ним высокого худощавого мужчину в комбинезоне пилота. Герберт Сукурс. Кюнсли подошел к симпатичной девушке-немке, которая продавала билеты на проводившиеся цукурсом лодочные экскурсии и попросил ее рассказать о туризме в этом районе. Тогда он не знал, что эта девушка была женой старшего сына цукурса Она призналась, что не очень много знает о туризме, но указала на мужчину в комбинезоне. «Спросите у него, он сможет вам помочь». Кюнсли подошел к пилоту и представился как австрийский инвестор. Он задал несколько профессиональных вопросов, и Цукурс неохотно ответил. Но его отношение изменилось, когда Кюнсли попросил его провести для него экскурсию по городу на самолете. Через несколько минут они уже были высоко в воздухе. Между ними состоялась долгая дружеская беседа. Кюнсли умел заводить друзей. После окончания экскурсии Цукурс пригласил его на свою лодку выпить по рюмке Бренди. Пока они пили, Цукурс внезапно разразился яростной обличительной речью в адрес своих обвинителей. Это я, военный преступник, кричал он. Я спас еврейскую девушку во время войны. Тюнсли подозревал, что возмущение Цукурса было напускным. Латыш только хотел проверить его реакцию. «Вы служили во время войны?» — спросил Цукурс. «Да», — сказал Кюнсли, — «на русском фронте». Однако то, как он это сказал, вызывало подозрение, что Кюнсли служил в армии, но не на русском фронте. Он также расстегнул рубашку и показал Цукурсу шрам на груди. «С войны», — сказал он, не вдаваясь в подробности. Кюнсли быстро понял кое-что про хозяина лодки. У Сукурса явно были финансовые проблемы. Потрепанный комбинезон, полуразвалившийся самолет, плачевное состояние лодок. Все это свидетельствовало об очень небогатой жизни. Кюнсли сообразил, нужно заставить Сукурса поверить, что знакомство с ним может стать для ЛТШ шансом решить проблемы, принесет большую выгоду. Поэтому он продолжал говорить о своей компании и своих партнерах а также об их грандиозных проектах, предполагающих вложение больших сумм в туризм в Латинской Америке. Он намекнул, что Цукурс, возможно, мог бы присоединиться к их группе, раз он хорошо знает бразильскую туристическую отрасль. Цукурс, казалось, заинтересовался словами своего гостя, но Кюнсли неожиданно встал из-за стола. «Ну что же», — сказал он, — «не хочу больше вас задерживать». Вы должно быть очень заняты. Нет, вовсе нет. Запротестовал Цукурс и предложил Кюнсли как-нибудь прийти к нему домой после работы, чтобы мы могли обсудить наши общие проекты. Контакт установлен, наживка заброшена. Теперь нужно было убедить Цукурса проглотить ее. В тот же вечер Кюнсли отправил закодированную телеграмму Йоскияреву. Впервые он использовал кодовое обозначение, выбранное Яревом для Цукурса. Покойный. Цукурс тоже кое-что записал в тот вечер. Он взял список своих самых опасных врагов и добавил в него еще одно имя. Антон Кюнсле. Через неделю возле дома в районе Ривьера в Сан-Паулу остановилось такси. Дом был скромным, однако, подобным крепости. Окружен стеной, колючей проволокой. На входе железные ворота, перед которыми стоял молодой человек и свирепого вида собака. Кюнсли попросил юношу, оказавшегося одним из сыновей цукурса, сообщить пилоту о его прибытии. Цукурс тепло приветствовал его, провел по дому, представил своей жене Мильди, затем выдвинул ящик стола и показал Кюнсли около пятнадцати медалей времен войны. На многих была изображена свастика. Цукурс открыл другой ящик и показал изумленному Кюнсли свой личный арсенал: три тяжелых револьвера и полуавтоматическую винтовку. Цукрус с гордостью сообщил, что бразильская секретная служба выдала ему разрешение на все это оружие. Я знаю, как себя защитить, добавил он. Кюнсли воспринял слова Цукурса как Завуалированную угрозу. Если вы намерены причинить мне вред, казалось, намекал хозяин. Имейте в виду, что я вооружен и опасен. Сукурсу вдруг пришла в голову одна идея. Почему бы нам не съездить на мои фермы? Они за городом. Мы можем остаться там на ночь. Кюнсли с готовностью согласился. По дороге в отель он зашел в хозяйственный магазин и купил складной нож, на всякий случай. Через несколько дней они вдвоем сели во взятую на прокат Кюнсли машину и направились в горы. Поездка проходила в напряженной, почти зловещей атмосфере. Антон Кюнсли, вооруженный только ножом, опасался Цукурса, однако был полон решимости соблазнить латыша перспективами легких денег и заманить на верную смерть. А рядом с ним сидел герберт цукурс сильный трезвый но без гроша в кармане с подозрением относившийся к своему новому другу вооруженной тяжелым револьвером но не способную стоять перед наживкой которую Кюнсли держал у него перед носом кюнсле предполагал что возможно стал жертвой в этой игре в кошке мышки что если цукурс не поверил его легенде и отвез его в горы чтобы убить там. По дороге они заехали на заброшенную ферму. Цукурс неожиданно достал из сумки свою полуавтоматическую винтовку. Кюнсли вздрогнул. «Зачем Цукурс взял с собой револьвер и винтовку?» «Постреляем?» — спросил его Цукурс. Кюнсли сразу понял. Цукрус хотел проверить его навыки как бывшего бойца на русском фронте и посмотреть, умеет ли он стрелять. Латыш прикрепил бумажную мишень к дереву, зарядил винтовку и быстро выпустил 10 пуль подряд. Попадания образовали круг 10 сантиметров диаметром. Цукрус достал из сумки вторую бумажную мишень, снова зарядил винтовку и передал ее к Кюнсли. Ветеран британской армии и армии обороны Израиля, Кюнсле был отличным стрелком. Он поднял оружие и без промедления выпустил 10 пуль, сделав круг три сантиметра. Сукрус одобрительно кивнул. «Превосходно, Герантон, сказал он. Они вдвоем вернулись в машину и поехали на вторую ферму. Эта ферма оказалась намного больше первой. Там был густой лес и река, в которой лениво разлеглось несколько аллигаторов. Сукрус повел кюнсли в лес, и того снова охватил страх. «Была ли это ловушка?» Неужели Цукурс привел его сюда, чтобы убить его, не оставив улик? Он продолжал идти рядом с цукурсом. Неожиданно Кюнсли наступил на камень. Из его ботинка выскочил гвоздь и глубоко проколол ему пятку. Согнувшись пополам от боли, Кюнсли опустился на колени и снял ботинок. Из раны на пятке капала кровь. Цукрус наклонился к нему и вытащил пистолет. Кюнсли был совершенно беззащитен. «Вот и все», — подумал он, — «настал последний час. Сейчас латыш пристрелит его, как собаку». Сукурс протянул ему пистолет. «Забей гвоздь прикладом», — сказал он. Кюнсли взял пистолет. Неожиданно их роли поменялись. Они были совсем одни на горной ферме. На много километров вокруг не было ни одной живой души. Пистолет был заряжен. Он мог бы покончить с Сукрусом в тот же миг. Просто навести пистолет и нажать на спусковой крючок. Вместо этого он наклонился из силы ударил по острому концу гвоздя, а затем вернул пистолет его владельцу. С наступлением темноты они добрались до ветхой хижины, наскоро приготовив там ужин, из взятых с собой продуктов. Затем расстелили спальные мешки на двух старых железных кроватях. Кюнсли увидел, как цукурс засовывает пистолет под подушку. С зловещими предчувствиями он вытащил из кармана нож и держал его на готове, но заснуть не мог. Посреди ночи он услышал шум, доносившийся с кровати Цукруса. Нацист встал, взял свой пистолет и тихо вышел. Почему? Кюнсли задумался. Он попытался прислушаться к шумам снаружи и вдруг услышал легко узнаваемый звук. цукур смочился снаружи, а шумно было от того, что вокруг рыскали дикие звери. На следующий день они целые и невредимые вернулись в Сан-Паулу, войдя в отель. Кюнсли вздохнул с облегчением. В течение следующей недели Кюнсли приглашал Цукурса в изысканные рестораны, дорогие ночные клубы и бары. Он заметил голодный взгляд Цукурса и понял, что прошли годы с тех пор, как этот человек в последний раз пробовал все те удовольствия, которые можно купить за деньги. Затем предложил Цукурсу составить ему компанию во время нескольких поездок по Бразилии. Разумеется, за счет Кюнсле. Они посетили несколько известных туристических мест, где цукор питался в лучших ресторанах и останавливался в фешенебельных отелях. Затем Кюнсле предложил слетать в Монтевидео, столицу Уругвая. Он сказал, что его партнеры хотят создать там свой южноамериканский бизнес-центр, и он хотел бы проверить наличие офисных зданий и других объектов. Он даже заплатил за новый паспорт Цукурса. Кюнсли вылетел в Монтевидео, и через несколько дней к нему присоединился Цукурс. Подозрения латыша не рассеялись. Он взял с собой свой фотоаппарат. Выйдя из самолета в аэропорту Монтевидео, он увидел Кюнсли, который ждал его. Цукурс достал фотоаппарат и сделал несколько снимков Кюнсли, застав его врасплох. Его друг, партнер и спонсор стал в глазах Цукурса главным подозреваемым в организации заговора с целью его убийства. Тем временем Кюнсли взял на прокат большую американскую машину. Его очень смущал ее цвет, шокирующий розовый, но то была единственная машина, доступная в агентстве по прокату автомобилей. Он также забронировал для них номера в лучшем отеле города. Виктория Пладза. Они провели несколько дней в Монтевидео, подыскивая здание, которое могло бы служить штаб-квартирой компании Кюнсли. Подходящего варианта не нашли, но зато наслаждались сказочным отдыхом. Кюнсли снова приглашал цукурса в лучшие рестораны, водил в ночные клубы, на экскурсии, в казино, где делился выигрышами со своим гостем. Сукурс был очарован. Наконец они расстались, и Кюнсли уехал в Европу, пообещав Цукурсу, что вернется через несколько месяцев, чтобы продолжить работу над своим проектом. Цукурс вернулся в Сан-Паулу и сказал жене, что в Монтевидео за ним кто-то следил, так что теперь ему нужно быть на чеку, чтобы защитить себя в случае необходимости. В Париже Кюнсли снова встретился с Яревым и его друзьями и те сразу же приступили к подготовке операции. По нескольким причинам было решено казнить Цукурса в Монтевидео. В Бразилии Цукруса постоянно защищала местная полиция, это могло создать проблемы. Большая еврейская община Бразилии была уязвима для нападений со стороны неонацистов или желающих отомстить немцев. И, наконец, в Бразилии Все еще существовала смертная казнь. Если бы члены оперативной группы были пойманы и преданы суду, их могли бы казнить. Оперативная группа состояла из пяти агентов. Ее возглавлял сам Йоски Ериф. Одним из агентов был Амид Слуцкий, двоюродный брат Рамсада Мейра Амита. Также в операции участвовали Кюнсли, Арье Коен, имя изменено, Элиезер Судит Шарон, у которого также был австрийский паспорт на имя Освальда Таусига. Команда прибыла в Монтевидео в феврале 1965 года. Освальд Таусиг арендовал зеленый Volkswagen, а также снял небольшой дом Каса кубертине на улице Картахена в районе Караско. В последний момент Ериф дал ему зловещее поручение – купить большой сундук, похожий на дорожные сундуки, которыми пользовались в XIX веке. Его можно будет использовать в качестве импровизированного гроба для тела нациста, когда операция закончится. Кюнсли снова пригласил Цукруса в Монтевидео. 15 февраля 1965 года Сукурс направился в полицейское управление и был принят офицером Альсида Синтра на Фильо. «Я бизнесмен», — сообщил ему латыш. «В течение нескольких лет я находился под защитой бразильской полиции, потому что у меня есть серьезные причины опасаться за свою жизнь. Теперь европейский деловой партнер просит меня приехать в Монтевидео, чтобы встретиться с ним. Как вы думаете?» «Стоит ли мне ехать в Уругвай? Насколько это рискованно?» «Вам не стоит туда ехать», — твердо отвечал офицер. «Здесь вы живете спокойно, потому что мы защищаем вас. Но не забывайте, когда вы покинете Бразилию, вы больше не будете в безопасности. Вы подставите себя под удар. Вряд ли ваши враги забыли о вас». Сукурс раздумывал некоторое время. Казалось, он колебался, но в конце концов он встал и сказал, «Я всегда был храбрым человеком. Я не боюсь. Я знаю, как защитить свою жизнь. У меня всегда с собой пистолет, и поверьте, несмотря на возраст, я все еще отличный стрелок». Кюнсли встретился с Цукурсом в Монтевидео 23 февраля. Ловушка была готова. Кюнсли повез Цукурса на арендованном черном «Фольксвагене» Каса Кубертини», где его ждала оперативная группа. По дороге они несколько раз останавливались проверить некоторые другие дома, которые могли бы служить офисом компании. Наконец они добрались до «Касса Кубертини». Несколько мужчин ремонтировали соседний дом. Зеленая машина «Таусига» тоже «Фольксваген» была припаркована у дома. Кюнсли заглушил двигатель, вышел из машины и решительно направился к входу. Сукрус последовал за ним. Кюнсли открыл дверь. В темном доме члены оперативной группы в одних трусах стояли вдоль стен. Они знали, что не смогут одолеть Сукруса без кровавой схватки. И разделись, чтобы не запачкать одежду. Отталкивающее это было зрелище. Группа людей в трусах, ожидающих в темноте свою жертву. Кюнсли отошел в сторону, и Цукурс вошел в дом. Кюнсли сразу же захлопнул за ним дверь. Трое мужчин набросились на Цукурса. Зея Амид попытался схватить его за горло, как тренировался в Париже. Остальные кинулись на Латыша с двух сторон. Он сопротивлялся. Ему удалось стряхнуть себя нападавших и пробиться к двери. Он дернул дверную ручку, Затем попытался вытащить пистолет, который носил в кармане, крича по-немецки ⁇ Лассанзе и Мишпрахен ⁇ Дайте мне сказать. Во время драки Ериф попытался заткнуть Сукурсу рот, чтобы тот не кричал. Сукурс яростно укусил его за руку и чуть не откусил один палец. Ериф зарал от боли. Амид схватил тяжелый строительный молоток и ударил Сукурса по голове. Из раны хлынула кровь. Тела нападавших и их жертвы образовали корчащуюся кучу на полу. Сукурс отчаянно пытался вытащить пистолет. Счет времени шел на секунды. Арье прижал свой пистолет к голове Сукурса и дважды выстрелил. Выстрелов не было слышно из-за глушителя. Сукурс перестал сопротивляться. По его одежде и плиткам пола лилась кровь. Члены оперативной группы были все в крови. Освальд Таусик поспешил во двор и открыл водопровод. Агенты отмылись сами, затем вымыли пол и стены. Тем не менее, на плитке осталось несколько больших пятен крови. Один из членов оперативной группы впоследствии утверждал, что их намерение состояло в том, чтобы захватить Сукруса живым и провести импровизированный военный трибунал, прежде чем казнить его. Однако неправильное планирование или элементарная недооценка физической силы латыша превратили операцию в отвратительную кровавую бойню, незапланированную и ненужную. А агент Массада снял дом на улице Картахена в самый последний момент. Дорожный сундук тоже был куплен именно тогда. Вместо того, чтобы в одних трусах набрасываться на Цукруса, агенты Масада могли бы сразу застрелить его. Как сообщили нам некоторые члены оперативной группы, миссия, тем не менее, была выполнена. Агенты поместили тело Цукруса в сундук, чтобы полиция поверила, что они собирались похитить его и тайно вывести из Уругвая. Туда же они положили заранее напечатанное на машинке письмо на английском языке. Учитывая тяжесть преступлений, в которых обвинялся Герберт цукурс в частности его личную ответственность за убийство 30 тысяч мужчин, женщин и детей, и учитывая ужасную жестокость, проявленную Гербертом Цукрусом при совершении преступлений, мы приговорили указанного Цукурса к смертной казни. Обвиняемый был казнен 23 февраля 1965 года, теми, кто никогда не забудет. Группа агентов покинула дом и уехала на двух арендованных Фольксвагенах. В соседнем доме рабочие продолжали стучать молотками, они ничего не слышали. Ириф страдал от ужасной боли в руке. До самой смерти он не сможет нормально пользоваться одним из пальцев. Таусик и Кюнсле вернули в прокат машины и выписались из отелей. Вся группа покинула Монтевидео и окольными путями добиралась до Европы и Израиля. Зиэф Амит вернулся в Париж, раненный душой и телом. Кошмары преследовали его в течение многих месяцев. Он долго не мог избавиться от боли и шока. Когда все члены оперативной группы покинули Латинскую Америку, Агент Массада позвонил в немецкие агентства новостей и сообщил о казни нацистского преступника в Монтевидео теме, кто никогда не забудет. Получив эту информацию, репортеры не придали ей серьезного значения, полагая, что это выдумка. Видя, что ничего не происходит, агенты Массада подготовили гораздо более подробное и правдоподобное сообщение и разослали его информационным агентством. Они также довели его до сведения корреспондента одной из издающихся в Монтевидео газет, который затем связался с полицией. 8 марта, более чем через 10 дней после убийства цукурса полиция, наконец, прибыла в касса Кубертини. Уже на следующий день газеты по всему миру сообщили об обнаружении тела цукурса в пустом доме в Монтевидео на своих первых полосах. В качестве подозреваемых в убийстве фигурировали два человека – Антон Кюнсли и Освальд Таусик. Несколько дней спустя еженедельник Рио-де-Жанейро опубликовал огромную фотографию Антона Кюнсли, сделанную Цукурсом. Журнал назвал Кюнсли «улыбающимся австрийцем». Фотография была воспроизведена на первой странице израильской газеты «Маариф». Некоторые друзья агента Масада Ицхака Сарида сразу же узнали Антона Кюнсли. Еще через несколько дней на адрес Цукурса пришло письмо. Это была довольно неловкая попытка Антона Кюнсли замести следы. «Мой дорогой Герберт, с Божьей помощью и при содействии некоторых наших соотечественников я благополучно добрался до Чили». Теперь я отдыхаю после утомительного путешествия и уверен, что ты тоже очень скоро будешь дома. По дороге я заметил, что за нами следовали два человека, мужчина и женщина. Нам нужно быть очень осмотрительными и предпринимать все возможные меры предосторожности. Я всегда говорил, что ты сильно рискуешь, работая и путешествуя под своим настоящим именем. Это может иметь для нас Катастрофические последствия, а также привести к раскрытию моей настоящей личности, поэтому я надеюсь, что произошедшее в Уругвае станет уроком, и впредь ты будешь более осторожен. Если заметишь что-нибудь подозрительное в своем доме или около него, вспомни совет, который я тебе дал: спрячься среди людей фон Лица, нацистского лидера, бежавшего в Каир с группой немецких иммигрантов на год или два, пока не будет решен вопрос об амнистии. Когда ты получишь это письмо, ответь по известному тебе адресу в Сантьяго, Чили. Твой Антон К. Письмо, конечно, никого не обмануло. Жена Цукурса Мильда была непреклонна, убийца Кюнсле. Большинство участников убийства Цукруса уже умерли. Зефамид которого авторы этой книги хорошо знали, погиб во время войны судного дня в 1973 году. Проведенная операция достигла цели. Парламенты Германии и Австрии отклонили закон о сроках давности для нацистских преступлений. Через много лет бывший и сэр Харель позвонил одному из авторов этой книги и сказал, что его хороший друг хочет с ним встретиться. Он не сообщил никаких подробностей, только дал адрес в северном Тель-Авиве. Приехав туда, автор нашел аккуратный маленький домик. Дверь открыл крепкий лысый мужчина в очках. Автор сразу же узнал его и сказал ему «Гутнабенд, эх кунсле Добрый вечер, господин кюнцле!»